Глава двадцать первая. Фантастика просто. Она что, совсем невменяемая? Сидит на кухне вся зарёванная. А у неё, между прочим, ребёнка украли. Это шутки, что ли? Так, быстро собралась и отвечаешь, кто такой Гена? Почему он забрал твоего ребёнка? Не кричите на маму, вы не видите, в каком она состоянии? Чёрт, реально вижу. Её как-то надо вывести из этого состояния. Кто такой Гена? Муж мамин, бывший... «Ну, то есть...» «Муж, значит. Значит, я замужем, это было правдой. Прекрасно». «Ясно, Маруся. Ты же Маруся, да? Ты лучше выйди, нам с твоей мамой поговорить надо. И цветы в вазу поставь». Передаю ей букет. Берёт, но смотрит из-под лобья. «Вы кричать будете!» Хмурится, разглядывая плотно сжатые головки пионов. Потом поднимает глаза на меня. «На маму нельзя кричать!» «Не буду, правда». «Отвечаете?» «Хм, интересно, мало кто сомневается в моей честности, но...» «Как там у вас говорят? Зуб даю». «У нас так не говорят». Хмыкает, но всё-таки выходит, и дверь закрывает. «Молодец, хорошая девочка, воспитанная». Шарю глазами по кухне, вижу кувшин с водой, наливаю в чашку, подсаживаясь на корточке перед зарёванной Асей, Анастасией Львовной. «Воды выпейте и успокойтесь». Всовываю чашку ей в руки, Она покорно глотает воду. «Геннадий действительно ваш муж?» «Да. Мы ещё не развелись официально». «И чего ждёте?» «Вопрос не в тему, конечно. Хотя не понимаю я этого Гену. Если она ему изменяла с Феликсом, почему он не подал на развод? Или он считает, что это его ребёнок?» «Он думает, что это его дочь?» «Нет, он так не думает. Он знает, чья Алёнка». из какого перепуга он её забрал?» «Ему деньги нужны». «Что? Не понимаю. Вообще не могу сложить дважды два. Мужик пришёл к бабе денег требовать и ребёнка забрал. Это нормально? Где я могу его найти?» «Не надо. Не вмешивайтесь. Я сейчас позвоню Владимиру Владимировичу». «Кому? Она кукухой, что ли, поехала? Кому она позвонит?» «Утину». «Какому?» «Нет, точно надо не отложку. Психиатрическую. Тут крышняк, походу, уехал». Стрелец так периодически выражается. «Я не сошла с ума, не думайте». «Ой, вот он сам звонит». Она берёт со стола телефон, я не успеваю разглядеть контакт. «Владимир Владимирович, вы меня извините, что я опять. У меня ЧП, очередное». Не выдерживает и снова срывается в плач. «Гена мою Алёнку забрал». «Да, недавно, минут десять прошло, не больше». «Минут десять, так, и что ж я стою, пока она звонит мифическому Владимиру Владимировичу, «У меня, между прочим, простаивает приличная служба безопасности». Хватая свой телефон, выскакивая в коридор. «Стрелец, вы когда романову пробивали, вы находили информацию о том, что у неё есть муж?» «Нет? Так ищите. Зовут его Геннадий». «Так, ты в курсе? Нормально, да? То есть мой, с позволения искать сотрудник, знал об объекте такие вещи, но меня в известность не поставил. Нормально». стараясь держать порыв бешенства. Но о дальнейшей работе на меня Стрельцова я подумаю. Свяжись с ребятами, я вчера дал задание копнуть поглубже. Мне сейчас нужны все данные на этого гену крокодила. Все вводные. Прежде всего, адрес домашний. Ну и чем живёт, чем дышит. А ты уже всё знаешь. Египетская сила, стрелец, ты понимаешь вообще, что ты натворил, а? Скидывай парням адрес и сам туда подтягивайся. Что, что, этот урод у твоей зазноба ребёнка украл. Вот так поворачиваюсь, чтобы вернуться на кухню и получая удар в грудь. В меня впечатывается мягкое, приятное женское тело, пахнущее, не знаю чем, не духами точно, чем-то нежным из детства, ванильным печеньем с молоком, которое мне мама пекла когда-то, не задумываясь, хватая её, прижимая к себе. Просто, чтобы не упала. Но ловлю флэшбеки откуда-то издалека, из того времени, когда связь женщины женщиной ещё не называлась связью, а была чем-то волшебным, манящим, радостным, когда было сознание, что женщине нужен ты, а не твое бабло. Почему-то я уверен, что Ася из таких женщин. Неужели только потому, что она два раза отказала взять мои деньги? Извините, я... Мне нужно собираться. Пытается высвободиться. Сейчас приедут люди Владимирова... В общем, Утина. Он из полиции, но обещал помочь. Это ты и его, Архаровцев, на меня сегодня пыталась натравить краснеет, превращаясь из чайной розы в алую, дёргается, чтобы освободиться из моих объятий. Я сначала думаю, что надо бы реально убрать от неё руки, а потом... А потом вспоминаю слова Илона. Приударить, дать ей почувствовать себя женщиной. А это, оказывается, не так противно. В этом есть своя прелесть и мягкость. «Пустите. Я не пыталась никого на вас натравить. Ваше предложение, оно...» «Оно всё ещё в силе, если вы об этом...» «Уберите руки! Быстро!» Она мгновенно меняется, превращаясь в фурию. «Вот интересно, когда этот мифический крокодил Гена ее дочь отнимал, она также себя вела? Или я один удостаиваюсь чести разбудить в Анастасии Львовне дьяволицу?» «Тише. По-моему, сейчас вот вообще не время для скандалов. Одевайтесь, поедем за девочкой». «Вам не надо туда ехать, мне помогут и без вас». «Со мной будет гораздо быстрее». «То есть вы лучше, чем полиция?» «Определённо. Вы едете? Или я один заберу ребёнка?» В глазах её мелькает дикий ужас. Она понимает, что я могу забрать. Себе. А потом? Потом будет она бегать и доказывать, что не верблюд. «Мне нужно три минуты». «Хоть пять. Не волнуйтесь, успеем. Ничего с вашей дочкой плохого не случится». Говорю уверенно, хотя сам в сомнениях. Кто знает, что там за муж и что у него на уме. Думать об этом, конечно, не хочется, но... Ася реально управляется за три минуты и стоит передо мной уже не в милом домашнем платье, а в джинсах и объёмном свитере. Но я успел всё разглядеть. Фигура у неё отличная. Понимая, на что Феллини повёлся. Там и грудь, и бёдра вполне, и тоненькая талия, и ещё у неё длинные ножки. Обычно у девушек невысокого роста ноги бывают короткими, а тут... О чём я думаю и зачем? Сейчас не время приводить в исполнение планы Лоны. Вот вернём ребёнка. «Садимся в машину». Отзванивается стрелец с ребятами. Они уже подъезжают к дому крокодила. «Крокделяриуму, блин». «Ася, а почему конкретно ваш бывший муж забрал Алену? Вы сказали, деньги нужны». Молчит, вздыхает тяжело. «Он... он игрок. Я так понимаю, что играть он начал давно. Ему периодически не везёт и...» «А что, есть игроки, которым везёт?» Качает головой, опускает дрожащие ресницы. Она заплаканная но при этом какая-то невозможно милая, несмотря на распухший нос и покрасневшие глаза. Почему-то в этот момент хочется её утешить, обнять, прижать, пообещать, что всё будет хорошо. Совсем нерациональное желание, чёрт. Но аромат ванильных пряников накрывает. «Я не думала, что он на такое способен, правда. Я даже не представляла. Я ведь сама его в квартиру пустила». Всхлипывает. Неожиданно для себя накрываю её ладонь своей рукой переплетая пальцы. Говорю, понимая, что у меня что-то с голосом. Ася, не переживайте, всё будет хорошо. Вернём вашу Алёшку. Вернёте, чтобы отнять? Смотрит мне прямо в глаза с таким диким страхом, а меня кроет неожиданно, просто уносит куда-то, туда, где ванильное печенье в молоке. Представляю, как прижимаю её к себе, беру в плен её пухлые влажные губы и делаю так, чтобы она больше не плакала. Ася, я... Стрелец звонит. Вовремя, блин, как чувствует.